Рэнк Герберт Бог императора Дюны Перевод с английского Александра Анваера доклада докладах о об открытии в Дарас Балате на планете Ракис. Для меня не только радость объявить вам сегодня о нашем открытии этого замечательного хранилища, в котором среди прочего была обнаружена монументальная коллекция рукописей на редулианской кристаллической бумаге. Я также буду горд сообщить вам о наших доказательствах, касающихся аутентичности нашего открытия, Доложите вам, почему мы столь уверены в том, что нам удалось открыть оригинальные записки лета второго, Бога Императора. Во-первых, позвольте мне напомнить вам об историческом сокровище, которое известно всем под названием «Похищенные рукописи». Эти написанные в глубокой древности тома позволили нам в течение последних нескольких столетий лучше понять наших предков. Как вы знаете, похищенные рукописи были расшифрованы специалистами космической гильдии, и разработанный ими метод лёг в основу расшифровки вновь найденных томов. Никто не может отрицать антикварную ценность ключа гильдии, ибо он и только он позволяет перевести на современный язык содержание упомянутых томов. Во-вторых, эти тома были напечатаны с помощью древнего иксианского аппарата – Похищенные рукописи не оставляют никаких сомнений в том, что именно этот метод использовал Лето Второй для фиксации своих исторических наблюдений. В-третьих, мы думаем, что это по важности можно назвать настоящим открытием – само хранилище – Хранилище книг было выполнено по эксианскому проекту, весьма древнему и примитивному, но такому замечательному, что, несомненно, сама конструкция хранилища поможет пролить свет на ту историческую эпоху, которая известна теперь под названием «Рассеяние». Как и надо было предвидеть, хранилище оказалось невидимым. Оно было погребено гораздо глубже, чем мы могли предполагать на основе мифов и устных преданий. Этот объект испускал и поглощал радиацию так, что можно было подумать, что речь идёт о естественном объекте. Такая инженерная мимикрия неудивительна сама по себе. Удивительно другое. Как можно было достигнуть такой степени маскировки, пользуясь отсталой древней технологией? Я вижу, что многие из вас взволнованы этой находкой, точно так же, как мы. Мы полагаем, что видим сейчас первый ксианский глобус, образец, на основе которого были сделаны все последующие подобные приспособления. Конечно, это не первый экземпляр, но он, несомненно, один из первых и воплощает в себе те же принципы. Позвольте мне теперь же удовлетворить ваше законное любопытство и повести вас на краткую экскурсию по хранилищу. Хочу только попросить вас соблюдать тишину, ибо наши инженеры продолжают работу, раскрывая тайны древнего хранилища. Всё вышесказанное приводит меня к четвёртому пункту, и это будет краеугольным камнем нашего открытия. Трудно описать мои чувства, которые я испытал, когда обнаружил в этом хранилище ещё одну реликвию, а именно запись человеческого голоса. Это запись лета второго, который вещал голосом своего отца, Пауля Муаддиба. Поскольку аутентичные записи голоса Бога Императора хранятся в архивах Бенегесерид, мы послали образцы записи, сделанной на древней микропористой системе, в общину сестёр с официальной просьбой провести сравнительный анализ. Мы пока не получили ответа, но у нас практически нет сомнений, что мы имеем дело с аутентичной записью. Теперь я попрошу вас обратить внимание на переведённые отрывки, которые вам вручили в самом начале нашего заседания. Позвольте мне также принести извинения за их большой вес. Я слышал, как многие из вас отпускали шутки по этому поводу. Мы использовали обычную бумагу только из соображений экономии. Оригиналы написаны такими мелкими буквами, что для прочтения нуждаются в многократном увеличении. Действительно, нужно около 40 томов, подобных тому, что вы держите в руках, чтобы напечатать обычным шрифтом содержание одного тома, нанесённого мелкими символами на редулянскую бумагу. Наш перевод помещён на экране справа. Я хочу привлечь ваше внимание к поэтическим красотам слов, а также к смыслу перевода. Стиль позволяет идентифицировать личность автора». Мы полагаем, что написать такое мог только человек, обладающий выраженной предковой памятью, способный испытать необычное погружение в прошлые жизни. Погружение, которое не в состоянии оценить те, кто этого дара лишён. Обратите внимание на смысловое содержание. Все ссылки согласуются со всем тем, о чём рассказывает нам история относительно того человека, который один только мог написать такой рассказ. Мы приготовили для вас ещё один сюрприз. Я позволил себе вольность пригласить сюда известного поэта Рэббета Врейба, чтобы он выступил здесь и прочёл нам первую страницу короткого пассажа из нашего перевода. Мы уже поняли, что даже в переводе эти слова, произнесённые вслух, оказывают совершенно иной эффект, чем если их молча читать с листа». Мы хотим, чтобы вы разделили с нами необыкновенные свойства, открытые нами в этих томах. Дамы и господа, давайте поприветствуем Рэббета в Рэйба! Из декламации Рэббета в Рэйба Заверяю вас, что я книга судьбы. Вопросы – мои враги. Ибо мои вопросы взрываются. Ответы же выплывают, как страшные тучи на небосвод моей неотвратимой памяти. И нет ни одного ответа, которым я был бы доволен. Какие призмы вспыхивают ярким светом, когда я вступаю в устрашающие пределы моей памяти? Я — кристалл расколотого кремня, заключенный в ящик. Ящик вращается и трясется. Я же бьюсь его стенки в вихре Тайн. И когда крышка открывается, и я возвращаюсь в мир, то чувствую себя как путник, попавший в страну дикарей. Медленно. Я говорю медленно. Я заново выучиваю своё имя. Но это отнюдь не значит познать себя. Этот человек, которого зовут Лето... Он второй, кто носит это имя, находит в своей душе иные голоса, иные имена и иные места. О, я клянусь вам, как я уже обещал, что откликаюсь только на одно имя. Если вы скажете «Лето», то я откликнусь. Я делаю это, потому что терпелив, но не только. Я держу нити. Все они мои. Мне стоит только вообразить объект поиска, например, мужи, погибшие от меча. И вот они все передо мной со всеми своими мучениями, каждый их образ целен и правдив. Я слышу каждый стон, сорвавшийся с их уст, вижу каждую гримасу, исказившую их лица. Радость материнства, думаю я. И вот я уже на родовом ложе. Множество детских улыбок и сладкое щебетание новых поколений. Первый шаг ползунка и первая победа юности. Я делаю с ними всё. Они толкаются в толпе, наступают друг на друга, и только по прошествии времени я начинаю видеть что-то, кроме тождества и повторений. «Оставь всё это в покое, — говорю я себе». «Кто может отрицать ценность такого опыта, ценность того, что я узнаю каждый момент?» «Но, увы, это прошлое. Разве вы не понимаете? Это же только прошлое». То утро я родился в юрте на краю конского пастбища в одной стране, на одной планете, которой больше не существует. Завтра я появлюсь на свет кем-нибудь ещё и в другом месте. Я ещё не сделал выбор. То утро и... Ах, та жизнь... Когда мои глаза научились различать предметы, я стал смотреть на свет солнца, на поле с вытоптанными копытами травой и на бодрых людей, совершавших сладостные деяния своей жизни. Где... О, где теперь эта бодрость? Три человека, растянувшись почти на полкилометра, бежали цепочкой по запретному лесу. Последний из них опережал на какие-нибудь 100 метров, несущихся сзади до да волков. Было слышно, как звери щёлкали зубами и тяжко выдыхали воздух. Волки всегда так делают, когда видят впереди добычу. Первая луна была почти над головой, и в лесу было светло. И хотя дело происходило в высоких широтах Ракеса, лес дышал накопленным за жаркий летний день теплом. Ночной ветер, дувший из последней пустыни Сарьира, был пропитан смолистым духом и сырыми испарениями мягкой лесной подстилки. Ветер с озера Киноса, расположенного за последней пустыней, временами доносил до беглецов запах соли и рыбы. По странной иронии, судьбы последнего из бегущих звали Улот, что на фриманском языке означает «любимый последыш». Он был мал ростом и страдал излишней полнотой, из-за чего ему пришлось посидеть на диете во время подготовки к этому приключению. Но даже стремительный бег не смог избавить Улота от округлых черт лица. Большие карие глаза были широко раскрыты. В них была тоска, вызванная роковым избытком плоти. Улоту было ясно, что далеко он и не убежит. От быстрого бега он тяжело со свистом дышал, совершенно выбившись из сил. Временами его шатало, но он не звал на помощь товарищей, зная, что они ничем не смогут ему помочь. Все они принесли одну и ту же клятву, понимая, что нет у них иной защиты, кроме старинной доблести и фрименской верности. Эти вещи остались незыблемыми, хотя то, что когда-то было фриманом давно превратилось в музейный экспонат. Старые клятвы действительно хранились в музее Фримана. Но именно из-за Фриманской верности Улот продолжал бежать молча, прекрасно сознавая свою обречённость. То была великолепная демонстрация древних качеств, и очень жаль, что у всех бегущих были чисто книжные представления и знания устных преданий о тех доблестях, которым они сейчас подражали. Да волки уже наступали на пятки Улоту. Гигантские серые фигуры, в холке высота их достигала человеческого роста. Звери рвались вперёд, воя от предвкушения скорой добычи. Улот споткнулся левой ногой о корень и едва устоял на ногах. Это придало ему сил, и он снова кинулся вперёд, оторвавшись от преследователей на целый волчий корпус. Кровь тяжело пульсировала в сжатых кулаках, Улот шумно дышал открытым ртом. Да волки не думали менять темп бега. Словно серебристые тени, они почти без неслись сквозь зелёные запахи родного леса. Они знали, что победят, и уже имели такой опыт. Улот снова споткнулся, но сумел сохранить равновесие, ухватившись за молодое деревце, и продолжил бег. Дыхание со свистом рвалось из его груди, ноги дрожали, отказываясь повиноваться. Сил на новый рывок уже не было. Один из зверей, волчица, обогнала Улота слева. Резко повернув, она бросилась на человека. Огромные клыки вонзились в плечо, но улат удержался на ногах. К леса добавился острый, едкий запах крови. Меньший по размеру самец схватил Улота за правое бедро, и на этот раз человек упал. Раздались дикий предсмертный крик, клацанье волчьих зубов, и всё стихло. Продолжая поглощать и добычу, волки снова взяли след. Обнюхав лесную подстилку и втянув ноздрями воздух, они учуяли свежие следы ещё двух бегущих от них людей. Следующим на их пути был Квутек, представитель старинной семьи Аракиса, чьи корни восходили ещё к временам Дюны. Один из его предков был в Сиэт-Четабр мастером погребальной церемонии. Но прошло уже три тысячи лет, и мало кто на планете верил, что всё это когда-то происходило в действительности. Квутэг легко бежал на своих длинных стройных ногах, словно самой природы приспособленных для такого долгого бега. Длинные чёрные волосы развивались по плечам, обрамляя лицо с тонким орлиным профилем. Как и на его товарищах, на Квутеге был облегающий плотный чёрный беговой костюм. Он подчёркивал контуры работавших мышц и ровное глубокое дыхание. Правда, бежал Квутег не в полную силу. Сказались последствия травмы колена, полученной при спуске с оборонительного пояса цитадели бога Императора в Сарьире. Квутег слышал внезапно оборвавшийся крик Улота и приближающийся вой и щёлканье зубов Дэ Волков. Он изо всех сил старался не представлять себе, как ещё одного друга убили эти твари, сторожевые псы Лето, но он не мог не представлять себе, как волки расправятся с ним самим. Он хотел было выругаться в адрес тирана, но передумал. Надо было беречь дыхание. Оставалась ещё призрачная надежда, что они успеют добежать до спасительной реки Айдаха. Кутек знал, что думают о нём его друзья — Даже Сиона... Его всегда считали консерватором. Даже когда Квутек был ребёнком, никакая сила в мире не могла бы заставить его попосту тратить энергию. Он всегда берёг её, о малыми порциями. Несмотря на боль в повреждённом колене, Квутек ускорил бег. Он знал, что река уже близко. Рана стала нестерпимо болеть, сжигая огнём всю ногу и бок. Квутэк понимал, что терпение его на исходе. Знал он, и что Сиона уже возле воды. Она была самым быстрым бегуном среди них, и у неё находился запечатанный пакет, который они похитили в крепости Сарьира. Квутэк постарался думать только о пакете. «Спаси его, Сиона! Воспользуйся им, чтобы уничтожить тирана!» Совсем близко сзади раздался алчный вой волков, нарушив ход мыслей Квутега. Они уже слишком близко. Он понимал, что ему тоже не уйти. Но Сиона должна спастись. Он оглянулся через плечо и увидел, что один из волков кинулся ему наперерез. План их атаки был ясен. Одновременно с волком рванулся вперёд и Квутег... Спрятавшись от стаи за деревом, он бросился под ноги атакующему волку, схватил его за заднюю лапу и, подняв воздух, начал вращать им, как дубины и распугивая остальных. Волк оказался не таким тяжёлым, как он ожидал, и неожиданная перемена обстановки принесла Квутегу облегчение. Он вращал волка, как древний дервиш Прощу, поразив в головы двух волков. Но Квутек не мог одновременно следить за всеми волками, и один из них – тощий самец, улучив момент, кинулся на человека. Зверю удалось отбросить человека к дереву, и Квутек выронил свою живую дубину. «Беги!» – крикнул он изо всех сил. Стая бросилась на свою жертву, и тогда Квутек впился зубами в горло тощего самца. Волчья кровь залила ему глаза и ослепила. Квутег покатился по земле, потеряв всякое представление о том, где находятся остальные волки. Он вытер глаза и схватил другого волка. Часть стаи с воем разбежалась, часть с рычанием бандила клыки в раненого самца. Но большинство зверей бросилось на человека. Волчьи зубы с двух сторон впились в горло Квутега. Сиона тоже слышала крик Улота. Потом крик резко оборвался, и волки возобновили погоню. Её наполнил такой гнев, что она была готова взорваться. Улота включили в их экспедицию только за его аналитические способности. Этот человек по нескольким фрагментам любого явления мог составить чёткое представление о целом. Именно Улот, когда они были в цитадели, достал из фримпакета умножитель, исследовал два странных тома, которые они нашли, и объявил, что это, несомненно, шифр. Вот тогда ради бедный ради первый из них, кому пришлось умереть, сказал «Мы не можем позволить себе брать лишний вес, выбросите их!» Улот начал возражать. «Ненужные вещи так не запечатывают!» Квутек поддержал ради. Мы пришли в Цитадель за её планом, и теперь он у нас есть. Эти книги слишком тяжелы». Но Сиона согласилась с Улотом. «Я понесу их». Это и положило конец спору. Бедный Улот. Они все знали, что он самый плохой бегун в их команде. Улот был медлителен во многих вещах, но его блестящий ум не стал бы оспаривать никто. «Ему можно доверять». Улоту можно было доверять. Сиона усмирила гнев и использовала энергию для ускорения бега. Мимо в лунном свете мелькали деревья, в ушах свистел ветер. Девушка вошла в то состояние, которое иногда охватывает бегуна, когда для него перестаёт существовать всё на свете, кроме его собственных движений. Тело само делало то, что надо было делать. Мужчины восхищались красотой её бега, и Сиона знала это. Её длинные тёмные волосы были стянуты на затылке в тугой узел, чтобы не развивались на ветру и не тормозили бег. Она даже упрекнула Квутега в глупости за то, что он отказался копировать её стиль. «Где Квутег?» Её волосы были не похожи на его волосы. Они были тёмно-каштановые, и их можно было принять за чёрные, но они имели совершенно иной оттенок. Как это иногда бывает с генами, они, совершив долгий путь, воссоздали на лице Сиона черты её давно умершего предка. Мягкие овалы лица, полные губы, живые глаза и маленький нос. Её тело было тонким и стройным от постоянных упражнений в беге, но от всей фигуры веяло сексуальностью, которая всегда привлекала к ней мужчин. Где Квутек? Волчья стая молчала, и это очень тревожило девушку. Так было, когда звери свалили Ради, а потом Ситузу. Она твердила себе, что эта тишина может говорить о чём угодно. Кутэк был тоже молчалив и очень силён. Казалось, что травмы нисколько его не беспокоят. Сиона почувствовала боль в груди. Сейчас должно прийти второе дыхание. Она знала это по опыту многокилометровых тренировок. Пот пропитал тонкую ткань спортивного костюма. Мешок, запечатанный в водонепроницаемую оболочку, был укреплён высоко на спине. Предстоял переход через реку. Сиона подумала о карте цитадели, которая находилась у неё за спиной. Где Лето прячет свои запасы пряности? Наверняка это место находится где-то внутри цитадели. Обязательно именно там. Где-то в картах должен быть ключ к нахождению этого места. Эти меланжи с пряностью очень лакомый кусок для Бене Гассерид, космической гильдии и для всех прочих. Цена такой находки стоила любого риска. И два этих таинственных тома. Квотек был прав в одном, эта рядулянская бумага на кристаллах очень тяжела. Но Сионе было понятно и волнение улота. В этих зашифрованных строчках скрывается что-то очень важное. В лесу позади неё раздался мягкий шум погони. Это бежали волки. «Беги, Квутэг, беги!» Впереди между деревьями показалась безлесая полоса. Берег реки Айдаха. Было видно, как в воде отражается яркая луна. «Беги, Квутэг!» Как ей хотелось услышать сейчас голос Квутэга, хоть какой-нибудь звук. Из одиннадцати человек, которые начали этот путь, остались только они двое. Девять других заплатили своими жизнями за это приключение. Радя, Алина, Улот и Ниняк, Онемао, Хутье, Мемар и Оала. Все она мысленно перечислила их имена, вознося за каждого молчаливую молитву старым богам Аните Рано лета. Особенно молилась она Шейхулуду. Молю Шейхулуда, живущего в песках, Лес внезапно закончился, и перед Сионой открылся берег реки, покрытый скошенной травой. Вода за узкой полоской гальки неудержимо манила к себе. На фоне тяжёлой маслянистой массы воды берег в лунном свете казался серебряным. Она едва не упала, услышав позади в лесу громкий пронзительный крик. Голос Квутега одиноко прозвучал, заглушив на мгновение дикий вой волчьей стаи. Ошибки быть не могло. Он не назвал её имени, но прозвучавшее слово так много значило для неё. Это было слово, говорившее о жизни и смерти. «Беги!» Раздался яростный визг стаи, голос Квутега пропал. Всё она поняла, куда ушли его последние силы. Он задержал их, чтобы я могла уйти. Подчиняясь приказу Квутега, девушка подбежала к берегу и бросилась в воду головой вперёд. Для разогретого бегом тела холод речной воды показался ей ледяным. Едва не задохнувшись, она рванулась вперёд, стараясь плыть и одновременно восстановить дыхание. Драгоценный груз бил её по затылку. Река Айдаха в этом месте не отличалась шириной, всего около 50 метров. Течение делало прихотливые изгибы возле песчаных коз, густо поросших тростником и травой. Здесь вода отказывалась течь по прямой линии, проложенной для неё инженерами лета Второго. Сионе придавала сила сознания того, что Д-волки были воспитаны так, что естественной преградой для них служила вода. Их ареал был чётко очерчен рекой и валом пустыни с противоположной стороны. Тем не менее, Сиона проплыла под водой несколько метров, вынырнула под обрывистым берегом и оглянулась. Волчья стая, вытянувшись в шеренгу, стояла на противоположном берегу. Все, кроме одного зверя, который спустился к кромке воды. Волк принялся тоскливо выть. Сеона знала, что волк видит её, да волки отличались превосходным зрением. Среди предков этих зверей были всевидящие псы лета, которых он использовал для выведения этой новой страшной породы. Их отбирали именно на глаз. Эти охотники, преследуют добычу, шли по следу, ориентируясь только на глаз. Но если этот один-единственный волк отважится войти в воду, никто не знает, что последует дальше. Сиона затаила дыхание и только теперь почувствовала, насколько она измотана. Они пробежали почти 30 километров, почти половину этого расстояния волки шли по пятам. Волк на краю берега взвыл последний раз. Потом резко развернулся и присоединился к стае. По какому-то молчаливому сигналу все звери одновременно кинулись в лес. Сеона знала, куда они пойдут. Волкам разрешалось пожирать всё, что они обнаружат в запретном лесу. Это знали все. Именно поэтому Д-волки без устали рыскали по лесу. Они были стражами Сарьира. «Ты заплатишь за всё лето!» – прошептала она. Голос прозвучал тихо, почти неслышно на фоне шелеста тростника. «Ты заплатишь за Улота, за Квутега и остальных! Ты заплатишь!» Она легла на воду и плыла по течению до тех пор, пока ноги её не коснулись дна в одной из песчаных бухточек. Тело было свинцовым от усталости – Но Сиона заставила себя выйти из воды, остановиться и проверить, надёжно ли запечатан мешок. Упаковка была цела, значит, содержимое мешка осталось сухим. Девушка взглянула на луну, потом перевела взгляд на лес по ту сторону реки. «Цена, которую мы заплатили! 10 дорогих друзей!» Слёзы навернулись на глаза, но Сиона была фриманкой, и слёзы быстро высохли. Переход через реку, потом через лес, охраняемый волками, потом путь сквозь последнюю пустыню преодоления стен цитадели. Всё это было уже сном. Даже бег на перегонки со смертью, который все они предвидели, ибо было ясно, что сторожевые волки запретного леса будут ждать их на дороге. Всё это было сном. Сном о чём-то далёком. Опасное предприятие навсегда осталось в прошлом. «Я спаслась!» Она снова взвалила мешок на спину и зафиксировала его. «Я прорвалась сквозь все твои преграды, Лето!» Только теперь Сиона вспомнила о зашифрованных томах. Она была уверена, что в тайнописных строках можно будет найти способ мести тирану. «Я уничтожу тебя, Лето!» «Она не подумала, мы уничтожим тебя!» Сиона не могла думать о себе во множественном числе. Она сама будет мстить. Повернувшись спиной к реке, она направилась к саду, раскинувшемуся за прибрежной скошенной травой, повторяя клятву, заканчивавшуюся древней фриманской формулой, где называлось её полное имя. «Сиона Ибн Фуад Аль Саефа Атрейдес! Проклинает тебя лето! Ты сполна заплатишь за всё!»